Королевский фрегат «Виктория» заблудился. Как на войде найти след парусника похитителей? Кто подскажет, где его искать? Могли бы дельфины, но королевский капитан не знал их языка. Могли бы птицы, но и их не понимал королевский капитан. Могли бы подсказать подзорная труба и компас, уж с ними-то капитан умел говорить. Но подзорная труба показывала лишь бесконечно бегущие волны, а стрелка корабельного компаса уткнулась в надпись «Норд», то есть «Север». Капитан мог бы спросить у моряков встречных кораблей, не попадался ли им на пути парусник с попугаями. Но в этой стороне моря почему-то ни одного фрегата, корвета или хотя бы рыбацкой филюки не встречалось. Только рыбы подводные, только птицы поднебесные. «Да», — размышлял королевский капитан, — «пригодился бы мне сейчас этот странный звериный доктор Дулиттл. Спросил бы он у рыб подводных, не проплывали ли они под килем парусника-похитителей». Выспросил бы он у птиц поднебесных, не пролетали ли они над мачтой парусника этих негодяев. И только он подумал об этом, как услышал пронзительный крик альбатроса. Откуда не возьми, и стремительная птица скользнула над его плечом и с тревожным клекотом закружила у носа фрегата. «Кажется, это знакомый альбатрос», — догадался королевский капитан. «Уж не зверин или доктор прислал его?» И капитан скомандовал. «Полный вперед, Держать курс за этим альбатросом!» И многопушечный королевский фрегат «Виктория», как привязанный, понесся за быстрым альбатросом, а Петербгани «Ветер» стрелой летел над самыми волнами, задевая их своими острыми крыльями и срезая клочья пены. На капитанском мостике стоял королевский капитан, пристально вглядываясь в морскую даль через подзорную трубу. Но доктор Дулитл, что с ним? Что сделал с белой мышкой разъярённой кривой Попо? Он уже растопырил свою корявую пятерню, намереваясь схватить, смять, содрать с лица, со своего единственного глаза это что-то пушистое и мягкое, и вышвырнуть его в море. И так бы все и произошло. И тогда, наверное, туго пришлось бы доктору Дулитлу и его верным друзьям. Но альбатрос Петр нёсся быстрее ветра, королевский фрегат Виктория на всех парусах стремился за ним, Королевский капитан Зорко всматривался вдаль. Вот почему не успел взмахнуть рукой кривой Попо, как раздался громовой голос королевского капитана. «Именем короля вы все арестованы!» Белая мышка, быстро перебирая легкими лапками, проворно сбежала по рукаву кривого Попо. По его камзолу и сапогу на палубу и юркнула подлежащий тут же черный шелковый цилиндр доктора Дулитла. А кривой Пупо вытаращил свой единственный глаз и увидел наставленное прямо на него круглое черное око медной пушки. Уши лопоухого Лоло затрепетали, нос но с длинноносого Ноно вытянулся еще больше, а похожее на сморщенное яблоко лицо безбородого бобоса со страху еще сильнее сморщилось и стало не больше лиловой сливы. Холодный глаз медной пушки показался им в страшнее горящих в ночи глаз хищного тигра. И они подняли руки, упали на колени, И завопили. "Сдаемся!" Быстрее луча света мелькнула обезьянка Чучу, -чу, влетевшая на полупу похитителей. Она пронеслась вдоль парусника, отпирая и распахивая решетчатые дверцы клеток с попугаями. В мгновение ока воздух наполнился криками попугаев. Они вылетали из клеток, сталкивались, роняя перья, и стремглав поднимались ввысь. И вот уже над голубым китом, над головой доктора Дулитла, словно бы распустился сад невиданных цветов. Синие, алые, желтые, зеленые, лиловые, оранжевые, перламутровые птицы вихрем закружились над палубой, усеяли мачты и рей корабля. Красные и гиацинтовые ара, черные и розовые какаду, зеленые попугайщики, пестрые лори, александрийские амазонские попугаи наперебой благодарили доктора Дулитла за свое спасение. Королевский капитан пересадил на Викторию всю дрожащую команду похитителей, взял на буксирах парусник — Отдал честь крохотному голубому киту и велел держать курс к берегам Британии. Он выполнил свой долг и теперь мог возвращаться домой. Доктор Дулиттл тоже собирался вернуться к себе в Луштаун болот, или снова заняться лечением зверей. Однако ему еще не скоро суждено было увидеть красную черепичную крышу своего маленького домика.